2866 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки. Арце Кер-Оноре Артур Гортаж с неудовольствием рассматривал физиономию Жана Фарбье. Гортажи традиционно стояли на стороне луменов, с которыми были связаны родственными узами, но всему есть предел. Артур имел возможность наблюдать вблизи шарлота Горе в дни его недолгого регенства, а потом Фарбье с Агнессой во всей их красе. Временщики и чужеземка, которым плевать, что будет, с оказавшейся в их руках страной. горташ был арцистским графом, а не и франским приживальщиком. Точно так же думали его деверь барон Эш и молодые крыси. Конечно, неприятно понимать, что знамя, за которым шли ты и твой отец с дедом, завело в лужу, но сидеть в этой луже, воображая себя капитаном корабля, еще хуже. Артур долго думал откликаться или нет на королевское письмо, но все же пришел с своих людей в Кер-Оноре и не жалел об этом. Увидев вблизи короля и его приближенных, граф окончательно понял, что с луменами пора кончать. Шарль Тагаре думает об Арции. Он человек благородный и совершенно не мстительный. И он дважды волинг. Признать его первенство не счел зазорным даже Мальвани. Артур горташ Принял решение, но он был не из тех, кто действует из-под тяжка. Граф ждал назначенного на третий день месяца собаки Большого Совета, чтобы высказать в лицо Фарбье, принимать в расчет безумного Пьера просто глупо, все, что он думает, и объявить о своем переходе на сторону Тагаре. Он не сомневался, что Эш, Криси и еще пять или шесть фамилий его поддержат, а потом... Потом начнется война арцицев против вцепившихся в трон узурпаторов, опирающихся на наемников. Артур хорошо продумал свою речь, но она не понадобилась. Разведчики донесли о приближении с востока войск Тагаре. Наемники и согнанные жители городка принялись сооружать баррикады, а Жан разливался соловьем о своих великих воинских замыслах. Еще год назад Артур отвел бы Форби в сторону и посоветовал ему смотреть не вперед, а назад. Шарло не мог быть глупее Кошкиного сына. Если его заметили, значит, он того хотел. Гортаж был уверен, что им подстроят какую-то каверзу, но молчал, потому что... Да потому что, проклятый побери, был на стороне Шарло. Вот и сейчас, сидя в боевом облачении, требование Фарбье хотя сему великому воителю и в голову не пришло показаться на баррикадах, обороняемых наемниками, между бароном Эжем и Робером Крэйси, слушая глупости, изливающиеся из рта Жана Лумена и созерцая плаксивую физиономию его величества. Артур прикидывал, когда-то Гре надоест валять дурака перед баррикадами, и что же герцог приготовил на самом деле? Скорее всего, удар в обход. Хорошо бы это словоблудие наконец прекратилось. «Надо съездить на западную окраину и посмотреть, что там. Если туда и в самом деле вышли люди Тагаре, придется действовать немедленно». Лицо короля стало совсем уж творожным, и его величество громким шепотом объявил дядю жану неприличную причину, по которой должен выйти. Фарбье скривился, но кивнул, и Пьер Труссой выбежал вон в сопровождении носатого слуги». Святой Дух сделал вид, что ничего не произошло, и начал развивать очередной блистательный план. Артур понял, что с него хватит. Сейчас он встанет и скажет, что граф горташ не смог встать, так же, как и другие. Бывают такие сны, во время которых люди перестают владеть собственными телами, словно бы их кости и мышцы превращаются в жалкие тряпки. Неимоверным усилием воли Артур повернул голову и увидел искаженное мукой и ужасом лицо Робера. В глазах мутилось, по спине тек холодный пот, но Артур все же сумел подняться и, держась за стену, потащился к выходу. Каждый шаг казался последним, но Гортаж заставлял себя сделать следующий, и еще один, и еще...